Глава восемнадцатая «И если я соглашусь, вы вытащите моего мальчика из тюрьмы». «Вытащить, как ты говоришь, мы можем хоть сегодня. Но тебе ведь надо, чтобы Сигизмунд Кульчицкий был оправдан по всем статьям, не так ли?» «Да, именно так», – возбужденно закивала Магдалена, – «чтобы мой Сиги мог вернуться к прежней жизни» и все знакомые и друзья снова стали бы общаться со мной, как прежде. А то, представляете, эти крысы сейчас и знать меня не хотят. Раньше все будет, как раньше, уверяю вас». Ламин нетерпеливо оборвал запальчивое толкование, оскорбленное недружественным поведением светской тусовки мадам. «Обвиняемым по делу станет Павел». У нас есть превосходные адвокаты, не чита вашему дорогостоящему дилетанту. А как же показания тех девиц? Показаний не будет. Точно? Понимающе прищурилась Магдалена. Абсолютно. После чего перевести стрелки с вашего сиги на Павла станет не то чтобы легче легкого, но осуществимо. «Но ведь одна из девиц, дочка влиятельного банкира, а вторая...» Магдалена презрительно пожала плечами. «На стороне второй по совершенно непонятной мне причине стоит Мартин Пименов. Надеюсь, вам не надо объяснять, кто это?» «Не надо нам ничего объяснять», — Ламин посмотрел на часы и нахмурился. «Ну вот, я уже опаздываю». В общем, Пименов и Климко – наша забота. От тебя требуется только подписать кое-какие бумаги, и колесики механизма придут в движение. Какого механизма? Механизма освобождения твоего Сиги. И когда можно будет ждать результата? Самое большее – через две недели с Сигизмунда Кульчицкого будут сняты все обвинения покажите мне эти бумаги решительно произнесла магдалена ламин кивнул и макс на пару секунд исчез где-то в подбрюшье квартиры вернулся с тонкой черной папкой которую протянул гостье в папке лежали два экземпляра договора по которому магдалена расмуссен сенкульчицкая давала свое согласие на полное обследование и в случае необходимости на проведение определенных медицинских процедур и экспериментов. «Каких именно экспериментов?» – подняла глаза Магдалена. «Я не могу подписать такое. По сути, подписав этот документ, я превращаюсь в бесправную лабораторную крысу. Может, вы на мне лекарство испытывать будете?» для этого у нас достаточно бездомных обезьян фыркнул шипунов причем поставка идет бесперебойно смысла возиться с вами нет слышала усмехнулся ламин но если хочешь мы внесем в текст договора уточнение какое что все эксперименты будут связаны исключительно с функцией деторождения. проще говоря Нам нужны твои эти клетки Мои что? Твои то, вернее, те. А ты вообще в курсе, сколько мне лет? усмехнулась Магдалена. Ни о какой функции детрождения уже лет пять речь не идет. Вот для этого и необходимо твое пребывание в нашей клинике. У нас есть методики, после которых ты, можно сказать, помолодеешь. И начнешь производить полноценные яйцеклетки, причем в ускоренном режиме. И как только их наберется достаточное количество, мы оставим тебя в покое. Точно? Внимательнее читай текст договора. Там все оговорено. В том числе и наше обязательство. Нашла? Да, кивнула Магдалена, не отрываясь от чтения. Я ложусь в вашу клинику только после снятия Сигизмунда Кульчицкого всех обвинений и выхода его на свободу. Ну вот, видишь, все честно. Сейчас Макс внесет уточнение и перепечатает договор, и мы. а Магдалина прикусила губу и из-под лобья посмотрела на ламина. Тут ничего нет, а-мм. «Можно повразумительнее и побыстрее!» Раздраженно дернул щекой Ламин. «Я же сказал, опаздываю!» «Есть еще одна проблема, вернее, один». «О чем ты?» «О ком?» «О Венциславе, моем муже». «Если вы собирали всю информацию о нас, то знаете, что мой муж свихнулся. Он сходу признал этого монстра». «Осторожнее со словами!» – враждебно просвистел блондин. «Сергей!» – одернул помощника Ламин и повернулся к Магдалине. «Да, мы в курсе. И тоже собираемся изъять у твоего мужа материал для оплодотворения яйцеклеток. Но для этого нет необходимости класть его в клинику». Мужчины, как ты знаешь, способность к воспроизводству не теряют до глубокой старости, так что посвящать Винцеслава в смысл происходящего не надо. И очень хорошо, между прочим, поскольку он добровольно вряд ли согласится стать участником экспериментов. А судьба Сигизмунда твоего мужа, похоже, не волнует. Вот именно. Я же говорю, свихнулся и собирается лишить Сиги наследства, переписав все свое имущество на этого. Магдалина запнулась, покосилась на угрюмого блондина и продолжила. — На Павла. — Как только будут готовы документы, так сразу. — Ну и что? Нетерпеливо поморщился Ламин. — Павла ведь все равно не станет. Мы его заберем. Но от этого наследство не вернется к Сигизмунду. У тебя будет достаточно времени, чтобы убедить мужа снова изменить завещание. «Да не хочу я!» – сорвалась на крик Магдалена. «Убеждать, лебезить, уговаривать, унижаться перед человеком, предавшим своего сына! Я, Венцеслава, видеть не могу и не хочу! От него сейчас одни проблемы. Я не могу распоряжаться счетами, только своим!» «А еще, если ты не в курсе, мне по секрету сообщили, что винцеслав запускает и бракоразводный процесс. «Если я тебя правильно понял, – вкратчиво начал Ламин, – ты хочешь, чтобы мы помогли решить и эту проблему?» «Да». «Ну что же, в принципе, все возможно. Но учти, этот пункт мы тоже внесем в договор» и если ты попытаешься отказаться от выполнения своей части, то вы донесете суть договора до широкой общественности и правоохранительных органов, усмехнулась Магдалена. Это и так понятно, исходя из того, что письменно-штрафные санкции в договоре не указаны. Не указаны, потому что нам это не надо. Ты без этих бумаг выполнила бы все наши требования и условия. «Даже так?» – приподняла брови Магдалена. «Интересно, почему?» «И если ты так уверен, то действительно, зачем тебе этот договор?» «На будущее, когда понадобится выводить Павла и ему подобных, что называется, в люди, нужны будут документальные подтверждения их происхождения». «Так это что получается?» Эти ваши змееныши будут претендовать на наши Сиги деньги. Кто о чем? А вшивые обане, презрительно скривился Ламин, затем раздраженно гаркнул Маркс, не стой столбом! В темпе переделай договор и неси его на подпись. Нет, погодите! Упрямо поджала губы Магдалена. Я только теперь сообразила, для чего нужны эти бумажки. «Вы отберете? Хватит!» Голос Ламина внезапно приобрел странный тембр. Он зазвучал словно со всех сторон. «Мне надоело тебя убеждать!» «Макс, добавь еще и пункт насчет нашего отказа от претензий на имущество и бизнес Кульчицких». «Вот и правильно, вот так бы и сразу!» – победно усмехнулась Магдалена, а в следующее мгновение крик застрял у нее в горле. Потому что три, пусть и некрасивых, но человека, внезапно перестали ими быть, людьми. Кожа стала зеленовато-серой, покрытой чешуей. Глаза змеиными, с вертикальными зрачками. А когда Ламин растянул рот в улыбке, между зубов мелькнул раздвоенный язык. Желтые глаза Ламина гипнотизировали, притягивали, обездвиживали. Женщина чувствовала, что не может пошевелить даже пальцем. Она была сейчас в полной власти этих страшных существ. «Теперь ты поняла?» – прогремел голос Ламина что нас лучше иметь в союзниках. Да!